Глава 8. Едва усилившись, чтобы дух перевести после долгого бега, воду достали, как приехал сотник Короткович. Спрыгнул с БТР, летит к казакам так, что все сервомоторы пищат. Даже в темноте ясно, что злой как черт. Казаки встают, строятся. Прапорщик, орёт сотник. Здесь, господин сотник. вперед выходит ком взвода Михеенко. Причина отступления, почему отошли сосходных? Вывел взвод из-под удара артиллерии противника. Михеенко даже рукой указал себе за спину. Там вдалеке, на юге все еще били тяжелые снаряды, перекапывая овраг. Это еще по нам молотят, продолжает прапорщик. Тут подъехал еще подсотенный Колышев, тоже встал в стойку рядом с Коротковичем и с этойкой с девочкой интересуется. И как далеко вы собираетесь выводить уверенный вам взвод из-под обстрела до родной станицы, надеетесь довести? Никак нет, невесело отвечает прапорщик. Задание выполнили? не унимается сотник. Уничтожили три турели, оживился Михеенко, и отступили из-за высокой плотности огня. Две турели, говорит, вернее орёт Короткович. Три! Не соглашается Михеенко. Две снова вступает под подсотник. Одна турель была макетом, даже этого вы не знаете, прапорщик. Михеенко молчит. А почему так долго шли? не успокаивается сотник. Где прохлаждались? Никак нет, не прохлаждались. По ходу движения обезвредили 22 мины и 6 фугасов, говорит Михеенко уже и сам тон повышая. Весь овраг сплошные мины. Конечно. Обидно взводу такое слышать. Прохлаждались. За время такого прохлаждения двух бойцов потеряли, до да две турели сожгли, даже если под сотник Колышев прав. Возвращайтесь на исходные, уже понижает он, говорит Короткович. Немедленно. Разрешите обратиться, господин сотник, влезает в разговор Теренчук. Говорите, разрешает сотник. Мы вернулись, потому что миной пусковой стол разбило. За столом пришли, Врет. И ни одной гранаты не осталось, без разрешения добавляет Хайрулин. Все постреляли. И что нам во враге без гранаты стола делать? Хайрулин. Тут же ощетинился Колышев. Устав читали? Помните раздел про разговоры в строю? Так точно, отвечает Тимофей Хайрулин. Замолкает. Товарищ подсотенный официально произносит сотник. Выдайте взводу новый пусковой стол и гранаты и проследите, чтобы они незамедлительно вернулись на исходные позиции. Скоро начнется вторая атака. До начала атаки взвод должен быть на месте. Будет исполнено, товарищ сотник. Сотник залазит на БТР и уезжает. А недовольный подсотенный берет несколько казаков и идет с ними получать новый стол и боекомплект. Саблен едет среди них. Бойцы штурмовой группы понесут гранаты. Как всегда, не привыкать. Ну так хоть покурить на броне успеет, прежде чем набросают ему в рюкзак тяжеленного железа. Утро. Наверное, три часа. Аким чувствует запах. Встает, идет на кухню, а там уже вовсю хлопочет жена, жарит курицу. Муж опять куда-то уходит по своим мужским делам. А и только и остаётся, что ждать до дом вести. Так пусть уж хорошей еды возьмёт, не консервы ему там есть. Саблин обнял жену. Она и довольна. Хотя нет, недовольна, делает только вид. А в глазах тоска, смотрит на него и смотрит из-под тишка украдкой. Опять дура прощается. От этого От таких взглядов тяжелее всего. Он ей улыбается, гладит по голове как маленькую. Настя снимает с плиты кастрюлю с яйцами. Сварила на целый взвод. Тут же пекутся пышки Все мужу любимому. Аким идет мыться, собираться, а она опять ему в спину глянула. Лучше бы злилась, бесилась. Но молчит жена. Не узнает он ее. Когда уходила, стояла, вцепилась в пыльник, не отпускала. Он ни шлем, ни капюшон не надевал специально, чтобы обнять могла. Она и держала его. Он ей про саранчу, а Настя в глаза ему заглядывает. Он про кукурузу, про инсектицид, а ей на кукурузу наплевать. По щеке его гладит. По свежему шраму на подбородке, что из последнего рейда привез, пальцем водит. Ну что за баба. Слава богу, что слезы не потекли. Сдержалась. Хорошо, что старшая дочь встала, тоже вышла на порог с отцом проститься. А то бы жену от себя не оторвал. Настя уже готова была зарыдать, да Антонина, дочь, сказала: "Мам, терпи. Казачки не рыдают". Жена и поджала губы. Молодец, не зарыдала, а то и саблину стало бы тошно. Как он все это не любил. Еле вырвался от женщин своих. Лучше бы спали. Так уходить было бы проще. У канцелярии полка Сутолока Сводную сотню собирали станицы эвакуировать на пару или чуть больше дней, а бабы пришли прощаться словно на призыв. На целый год казаков провожали. А где бабы? Там слезы прощания, толпа, да еще и грязь от дождя. Такая грязь, какой сабль, натрадясь не видел. А помимо того, что уже выпало, так еще капает и капает с неба вода. Удивительно много воды. А с ней и саранча сыпется. Аким своим настрого запретил ходить провожать. Делом лучше дома пусть занимаются, а не от бабьей дури ходить, руками махать, слезами давиться, доцеловать да словно покойника в последний раз. Хорошо, что его женщины не пришли. Са, блин! Са, блин! кричит кто-то знакомый. Аким оборачивается и видит Сашку Корстенкова. Тебя к какому взводу приписали? В первый! орёт ему Аким. Сам он на крыльце стоит, к прапорщику Мурашка. Я тоже к нему запишусь! кричит Саша и уходит. Аким ему кивает, мол, давай, правильно. Вроде и пустяк, но Аким очень рад. Это пулемётчик из его родного четвёртого взвода. Он, кажется, один из его взвода тут, и вроде морду не воротит. Сам окликнул его. Хоть будет с кем поговорить. Хотя и саблена ещё тот говорун, но всё равно он рад радкоштенкова. Саша казак добрый, и пулемётчик неплохой. Первый номер. Пришёл первый грузовик грузиться. На крыльцо вышел прапорщик мурашка Взрослый уже человек. Седой. Так, кто в моем взводе в первом? Грузимся, едем в арсенал брать оружие. Какое еще оружие? звонко кричит незнакомая молодая казачка, да так громко, что все на нее обернулись. Говорили, что на эвакуацию казаков собираете. Мурашка морщится. «Неохота прапорщику с ней объясняться. Да все притихли. Все на него смотрят приходится. Глупая эта женщина, говорит прапорщик с усмешкой. Как же казаку без оружия разве ж можно? Она виснет на локте молодого казака, тот ей что-то шепчет, а дернуть, видно хочет, но бабенка его не слушает. Так они все с оружием, за каким еще оружием ехать собрались? Честно говоря, Бабёнка-то была права. И вопрос задавала правильный. Личное оружие казаки с собой по домам разбирают. Вот и сейчас пришли с оружием. Большинство с винтовками Т-2010. Кое-кто как Саблин с барсуком, 16-миллиметровым армейским дробовиком. Есть и снайперы с коробами, где они хранят свои драгоценные СВЭСы. У Акима, да и у других казаков оружие всегда при себе. И 200 патронов, и весь комплект мины-гранат. Все по уставу. Тем не менее, в арсенал заехать прапорщик хочет. А раз в арсенал ехать собрались, значит, стрелковкой не отделаться, значит, тяжёлое брать собрались. Вот какая, а? говорит прапорщик, видя, что его все слушают. Красивая да еще и умная, Все видит, все понимает. Ладно, объясню тебе. Да уж объясните. Задорно кричит молотка. Во всяком пластунском взводе должен быть пулемет и гранатомет. Понимаешь? Так по уставу положено. Иначе, что это за пластуны? Мы ж не степники какие. Мы люди основательные. Вот возьмем сейчас в арсенале все, что положено, и поедем. Потому как без хорошего оружия мы никакая не боевая единица. А не весть что. Понимаешь? А пригодится оно нам, не пригодится, Бог его знает. Дело десятое. Но быть у нас оно должно. Прапорщик для важности поднимает палец кверху. Всегда таков порядок. Ой, ну объяснили все! Успокоили, кричит ему молодая казачка. Все смеются. Аким тоже улыбается. Первый взвод, грузимся, кричит шофер грузовика. Давайте, казаки, а то торопят меня. Первый взвод лезет в кузов. Саблин залезает последним, ждет Сашку, а того все нет. Аким подумал, что Коشتенков поедет в другом грузовике, и когда борт уже хотели закрыть, он появляется. Закидывает рюкзак, винтовку и протягивает руку. Саблин и другие казаки втягивают его в машину. Только уселся "И заговорил обиженно. Отшилос один из полковых писарей. Поделюка не хотел меня в первый взвод записывать, говорит. Комплект. Я ему говорю: "Чего ты? Мы же не в призыв идем! на эвакуацию". А он ни в какую, морда протокольная. Уже и по добру его просил, и по-плохому говорил ему, едва не до драки. "Хорошо, что и вышел", сказал ему пару ласковых. Тогда он согласился." Казаки понятливо кивают. Никто писарей не любит. А Сашка достает сигарету, закуривает. Хорошо, что ты пошел», — продолжает Костинков, обращаясь к Киму. А то никого из нашего взвода нет. Непривычно как-то. Саблин ничего не отвечает. Просто не знает, что сказать, но он очень благодарен пулеметчику за такие слова. Очень. Ну вот и поговорили, смеется Саша. Хаким согласно кивает. Да, поговорили и молчит дальше. А грузовик качает на ухабах, и он движется к арсеналу. Перед арсеналом такая лужа, что хоть за лодкой беги. Разъездили грузовики площадь, а в луже полно саранчи. Я в воду не поеду, слишком ее тут много, кричит шофер. Залью аккумуляторы, встанем. Казаки поворчали. Неохота тяжести лишних 10 метров таскать. Но прапорщик с ним ругаться не стал. Решили все так перенести. Дождь вроде прекратился, а саранча еще гуще посыпалась. Пришлось из арсенала все на себе до грузовика носить. Впрочем, быстро управились. А что там? 22 ящика патронов, короб с пулеметом, 4 ящика патронов для него, гранатометы, к нему 4 ящика гранат. Саблен правда подивился. 12 выстрелов, фугасы и фугасно-осколочные, а один ящик кумулятивные. Четыре выстрела кумулятивных. Зачем? Это ж броню и технику бить. Ну да, ладно. Может, по уставу так положено. Воду, хладоген, аккумуляторы для брони, консервы тоже быстро закинули. Закончили, и прапорщик Мурашка говорит: Садись, казаки. Приказано колонну не ждать, выходить одним. Поехали. Все залезли в кузов. Грузовик тронулся и уже через пару минут вышел на твердый грунт проселка. Хотя это до дождей этот грунт был твёрдым.